Понятно, что подобное безудержное распутство должно было рано или поздно стать губительным для потерявшей всякую осторожность Августы. Роковым для Мессалины стал, правда, не очередной поход в Лупанар, так назывались в Риме публичные дома, но необузданная страсть к красивейшему из молодых мужчин Рима, Гаю Силию. Мессалина настолько обезумела, а Гай Силий имел ум обратно пропорциональной своей красоте, что любовники ухитрились оформить брачный союз. Силий по настоянию Миссалины развелся, но она оставалась замужней женщиной, более того, Августой. Понятно, что, узнав об этом, люди из окружения Клавдия, то ли с его согласия, то ли без такового, Распорядились убить Мессалину и Силию и тех, кто оказался причастен к этому удивительному брачному союзу. Нельзя не заметить, что Мессалина и Силий очень странно планировали заговор с целью свержения Клавдия. В этом случае им надлежало сначала избавиться от действующего императора, а потом уж заключать новый брак. Так заговоры устраивают люди, явно потерявшие рассудок. Внезапно овдовевшему Клавдию нужна была новая супруга. И вот здесь Огриппина блестяще сыграла свою партию, которая суждено было радикально изменить и судьбу правящего принцепса, и её собственную, и десятилетнего Луция, и, как впоследствии выяснилось, всей династии Юлиев-Клавдиев. Агриппина была очень близка с одним из наиболее видных приближённых Клавдия. Его воля отпущенником Палантом. Паланд настойчиво советовал принцепсу избрать в новые жёны именно дочь славного германика. Советы Паланта оказались наиболее убедительными, чары Агриппины наиболее действенными, и прочие кандидатуры оказались отвергнуты. Агриппина-младшая стала Августой, а Нерон был усыновлен Клавдием. Официальное усыновление произошло уже после свадьбы Клавдии и Агриппины в начале 50-го года. Итак, Луций Домицей Агенобарб, превратившись из просто внучатого племянника Принципса в его пасынка, сменил и имя. Теперь он стал именоваться Нерон. Теберий Клавдий, друг германик Цезарь. Огриппа стремиясь сразу же упрочить положение сына при Клавдии, ещё не успев стать его женой, уже стала подготавливать брак пока ещё Луция Домиция с дочерью императора Октавия. Беда оказалась в том, что Октавии уже была просватана за весьма знатного человека, чей род также состоял в родстве с Августом Луций Селана. Путём искусной интриги Огрипине удалось разрушить намечаемый брачный союз молодых людей, что стало для них настоящей трагедией. Для Селана немедленно, в день свадьбы Клавдии и Огрипины, он покончил с собой. Для Октавия же трагедия её жизни растянулась на полтора десятилетия. Брак Клавдии и Огрипины смущал многих в Риме тем, что племянница выходила замуж за родного дядю. Дабы такое препятствие навсегда упразднить, Клавдий потребовал от Сената постановления, дозволяющего раз и навсегда браки между дядей и племянницей. В Риме быстро поняли, что новый брак Клавдия привел к важным изменениям в жизни империи. Читаем в аналах Тацета. Этот брак принцепса явился причиной решительных перемен в государстве. Всем стала заправлять женщина, которая вершила делами римской державы, отнюдь не побуждаемой разнузданным своеволием, как мисс Салин. Она держала узду крепко натянутой, как если бы та находилась в мужской руке.